Глава двадцать Холодные дожди, зарядившие за пару декад до наступления зимы, нагоняли тоску. Слякотно было не только под ногами, но и в настроении, хотя последнее противоречило ходу дел. «Наверное, генерала сегодня уже не будет», — Нирма подсела к открытому очагу в небольшом зале деревенского трактира и вытянула руки к огню. «Господин...» «Я не покажусь тебе дерзкой, если скажу, что не отказалась бы от трюмочки другой того божественного кальвадоса, который ты иногда достаешь из воздуха». Олег усмехнулся и извлек из пространственного кармана одну из бутылок. Сам взял со стола деревянную тарелку с закуской, две кружки, рюмок в такой дыре отродясь не было. Тоже подошел к очагу и, сев на скамью, которую до этого придвинула его капитан, Поставил принесенное между собой и ниндзя. Называть трактир деревенским было, наверное, не совсем правильно, хоть он и в самом деле находился посреди деревни. Вот только деревня была населена крепостными крестьянами, которые в трактир не заходили, поэтому правильнее было бы назвать его придорожным. Пей, расхочется, сказал Олег, и я с тобой. Выпьем с горя. Где же кружка, сердце будет веселей. Какое горе, господин, тихо засмеялась Нерма. Кругом одни победы, а генерал Агри, раз сегодня не прибыл, значит завтра прибудет. В зале они с капитаном были вдвоем, если не считать замершую возле барной стойки старую рабыню-служанку. Сам хозяин трактира пошел на второй этаж показывать комнаты лейтенанту Ушору и Вусту, ниндзя из его десятка, которые сопровождали Олега в его поездке на встречу с начальником разведки. А сейчас были в приказном порядке отправлены спать. Время близилось к полуночи, и путь они все вместе проделали не маленький, да еще под дождем. И хоть Олег постоянно заклинанием воздушный поток, направленным вверх, спасал их от влаги, поездка была не сильно приятной. Деревушка в тридцати лигах к северу от крепости веенок, где когда-то отличилась уля, находилась совсем недалеко от Венорско-Сааронской границы. Здесь он должен был встретиться со своим главным разведчиком, но тот опаздывал. Впрочем, ничего тревожного в этом не было. Мало ли что могло задержать, к тому же в чужом, пока чужом, королевстве. «Победы победами, Нирма!» — сказал он, не погнушавшись, сам разлить кальвадос по кружкам себе и своему капитану. «Но вот приехали мы в Венорскую деревушку, и что мы видим? Дети лет семи!» а девчонка там была, похожа, и вовсе лет пяти, роются в отбросах в овражке, что вдоль забора этого трактира. А они какими-то дерюшками прикрываются, а ты говоришь про победы и достижения. Про пятилетку за три года. Так это же крепостные, господин, недоуменно посмотрела на него капитан, с благодарностью беря в руки кружку. «Они везде так живут». Это дожди, постоянные тебе настроение портят. Ничего, впереди зима, скоро привыкнем. На ее слова он ничего отвечать не стал. Да и права она. Сколько таких детей сейчас в Веноре, да и в других местах. Всех не накормишь, а каждом отдельно заботу не проявишь. Но надо биться за то, чтобы наладить жизнь хотя бы по законам, раз по справедливости никогда ни у кого не получалось, а все попытки заканчивались большой кровью. После победы над Глатором Олег ненадолго вместе с новой королевской семьей заехал в Тарк. Столицы вернули прежнее название, поприсутствовал на церемониях коронации и принесения вассальных клятв коронными владетелями королевства и отбыл вейнок, куда сейчас из Глатора шли сфорцевские бригады и полки. Этим частям предстояло начать атаку на Саарон с запада. С севера из Тарка в наступление на короля Улинса должны были пойти совместно полки Глатора. Четыре пехотных, один кавалерийский и один егерский. Вновь сформированные из недобитых солдат и офицеров полки Тарка, два пехотных и один кавалерийский и винорские полки Шереза. Король Чех порывался опять податься на войну и возглавить один из двух сформированных корпусов, но в этот раз его друг, будущий император Олег, и его супруга, королева Гортензия, были едины в том, что нечего ему сейчас на войне делать. Нужно заниматься текущими делами королевства, которых скопилось очень и очень много. Поэтому сформированный новый северный корпус возглавил гвардейский генерал Шерес, весьма этим довольный. Западный, естественно, возглавил генерал Торм. Но пока войска еще только выдвигались в районы сосредоточения, Олег решил поехать навстречу Агрию, который должен был доложить ему о результатах своей проделанной работы. «Ваш номер тоже готов, господа!» Спустившись в зал, трактирщик подошел к ним с нижайшим поклоном, выполненным в таком стиле не потому, что он знал, кто перед ним. Олег с ниндзя, как обычно, в неформальных путешествиях одевались и а потому что получил весьма щедрую плату. «Если желаете, распоряжусь в номере небольшую печку поставить. Теплее будет. Не нужно», сказал Олег. Несмотря на то, что про паровое отопление в этом мире не знали, а обогревались комнаты в трактирах от дымоходов, здесь не было суровых зим, поэтому под одеялами можно было вполне не мерзнуть. Как Нирма и предсказывала, Агри появился на следующий день, причем с самого утра. Олег с ниндзя только-только успели позавтракать. Генерал был не один, а в компании весьма пожилого торговца, чьим наемным работником представлялся. Торговец тоже был липовым, вернее, когда-то он и правда торговал, перемещаясь со своим полуразбитым фургоном по дорогам Венора, но нашел себе более прибыльную и интересную работу, став агентом разведки Сфорца. Пока торговец договаривался с трактирщиком об устройстве лошадей и об уплате постоя, Агри поднялся с шефом в его номер. «Сначала хочу тебя поблагодарить за все, что ты и твои люди сделали, и в Тарке, и в Глаттере». Передай всем причастным от меня личную благодарность. Но а с тобой я чуть позже разберусь. Думаю, не пожалеешь. Теперь давай, рассказывай». Олег сел на свой топчан, предложив генералу занять Нирмина ложа напротив. Рассказ Агрия был долгим. По той причине, что Олег его не торопил и не переспрашивал. Все его подчиненные соратники постепенно приучались докладывать ясно и четко, не растекаясь мыслью по древу но и не пропуская нужных подробностей. Картина в целом вырисовывалась неплохая, хотя заранее заручиться поддержкой или хотя бы нейтралитетом нужных и сейчас, и в будущем владетелей не получилось. Те понимали уже обреченность своего сюзерена по собственной глупости и жадности, или, говоря более тактично, непредусмотрительности, вызвавшим на себя гнев сфорцевского чудовища, но опасались выставиться раньше времени и попасть под удар не столько короля Улинца, сколько маячившей за ним тенью божественной агнии. Формально Саарон был полностью независимым королевством, но по мере восстановления империи после долгих лет смуты эта независимость становилась все более бутафорской. А в начале этого лета, когда в Саароне сменился имперский посланник, многие документы и указы вовсе стали открыто сначала демонстрироваться ему и лишь с его одобрения оглашались и вступали в силу. Владетели осторожничали, и Олег их, в общем-то, понимал. Но их поддержка ему на данном этапе, учитывая, что у него сейчас более чем двукратный перевес в силах, не очень и нужна. К тому же, по докладу его главного разведчика – В преддверии зимы, во время которой, как всем известно, никто не воюет, кадровые полки Саарона начали движение на зимние квартиры. Наемные отряды были распущены до весны, а дружины владетелей отправились по домам, как и ополчение. То, что Олег не как все, уже до многих дошло, но видно не в полном объеме. С учетом того, что и в этот раз армейские корпуса будут сопровождаться лично регентом Венора и его сестрой, Олег решил идти с Тормом, а Ули поручил прикрывать Шереза, война на чужой земле обещала обойтись малой кровью. И даже не только для агрессора, но и для его жертвы. Рушить будущие куски своего хозяйства и королевский домен своей Ули Олег не собирался. Выполнение этой бескромной задачи ему в значительной степени помогут осуществить отряды ниндзя, уже легализовавшиеся в городах жертвах на пути армейских колонн. «Но госпоже Гортензии все же удалось найти подход к герцогу Реглейцу», сообщил Агрий в самом конце своего доклада. «Так что ближайшей к границе с Венором крупный город даже не попытается оказать сопротивление. Правда, сам герцог пока не решился выйти вас встречать. Он закроется в родовом замке северней Глейца, но до окончания войны носа оттуда показывать не будет». «Ну и пусть», — улыбнулся Олег, «я все понял». Обойдусь как-нибудь и без его помощи. Переживу. Теперь еще одно дело. Определи десяток, а лучше собери сводный отряд из лучших ниндзя разных десятков. Их задачей будет добыть мне одного из сааронских принцев. Устроит любой, понимаешь?» В отличие от себелюбивого плавия второго, король Улинс был довольно плодовит. Четверо сыновей и две дочери. «Понимаю, господин», — кивнул Агри, «А ты сам в этот раз...» «Не-не», — отмахнулся Олег, — «без меня. Очередная странная смерть правящего монарха будет лишней. К тому же Улинс не станет пытаться со мной договариваться. Насвинячил мне хорошо, и имперский пригляд ему не даст этого сделать. Уверен, он побежит в Хадон. Ну и пусть бежит». Я его догонять не собираюсь, а вот кого-то из семьи Улинца мне бы хотелось получить. Желательно, конечно, из младших, из тех, кто не первый в очереди на престол, и кому титул и владения имперского вассала могут стать хорошей наградой за приличное поведение и уж тем более за достойную службу. Расставшись со своим главным разведчиком, Олег в этот же день прибыл в Вейнок, откуда разослал в Фистал и Псков. Своему, премьер-министру Клейну, он распорядился начать переброску строительных бригад с уже достроенного маршрута до Вилла на Новый Кнемее. Было, конечно, у него искушение продолжить пусть и не тракт с рельсовой дорогой, а линию семафорного телеграфа до Глатера и Тарка, но здравомыслие в нем победило. Трезво оценив возможности своих строителей, он осетро урезал – Сначала решил полностью обустроить непосредственно имперский домен, обеспечив его инфраструктурой, а затем уже думать об остальном. Отдельным посланием он потребовал подготовить ему доклад о результатах плавания первого в этом мире пушечного корабля по Ерменю и его показателях плавания в прибрежных водах Диснейского океана. К своему огромному сожалению, в морском деле Олег был полным профаном И подходящей кандидатуры на должность главкома военного флота у него пока не было, а заботиться об этом вопросе уже приходило пора. В комнате верхнего этажа главного замкового здания, где расположился регент со своими людьми, явился комендант крепости и пригласил на осмотр твердыни. Вейнак, место славы его сестры, Олег увидел первый раз, поэтому изъявил желание эту легендарную виноре крепость осмотреть подробно. Именно отсюда и началось через полторы декады наступление западного армейского корпуса в направлении Саарона. Сфорцевские полки пересекли границу с Саароном, не останавливая свой марш, и уже к вечеру первого дня нападения входили в глейц. Одновременно, как было оговорено заранее, и уля с Шерезом вторглись с севера, и в этот же день захватили Рюргия. Гонец из Вейнага, куда прилетел голубь с известием о быстрой и бескромной победе северного армейского корпуса, застал Олега уже за пределами Глейца на марше к столице Улинца. Понятно, что полки старого строя, которые входили в состав корпуса Шереза, не имели такой мобильности, как сфорцевские полки, но им не ставилась задача быстро идти к столице. Они должны были перемолоть или обратить в бегство полки регулярной армии, стоявшие южнее Рюрги на зимних квартирах, и захватить города, где уже их ждали люди Агрия. «Я слышал от ветеранов сарского похода, как твердела грязь на целые лиге дороги. Да и по трассам из магического мрамора не раз ездил, но все равно впечатляет Олег», — признался Торм, глядя, как Олег в очередной раз использовал свою магию. «Понятно, почему тут никто не ждал войны в такое время. Только сумасшедший стал бы месить ногами эту грязь, да еще и под часто моросящим холодным дождем. Нет, дожди-то никуда не делись, но одна беда, не две, и его войска были не просто уже закалены в походах, но и имели хорошее толовое обеспечение, непромокаемые накидки, качественное горячее питание и полковых лекарей с полными наборами лекарственных трав и составов. По мере продвижения к столице его армия все же таяла, но вовсе не от дождей, Первые две баталии по одной из каждой бригады и роту егерей из полкариты он оставил уже в Глейце. Именно туда должны были в ближайшие дни прийти дополнительные запасы продовольствия от Гури. Применять принцип «война кормит войну» и грабить будущее имущество сестры Олег не собирался. Если она посчитает нужным, то пусть сама потом займется экспроприациями». Также и в целом ряде других населенных пунктов ему приходилось оставлять то роту, то баталию, а уже в сотни лиг пути до Саарона, в крупном торговом городе Франурге и вообще целый батальон кавалеристов рекрета и роту егерей. Задача у всех оставляемых подразделений была одна – обеспечивать прием и сопровождение винорских караванов с припасами для армии. «Господин, там егеря захватили штаб офицера из гвардейского полка Улинса». В его наспех поставленный шатер, где Олег просушивал свои обувь и плащ, вошла Нирма. Ехал к наместнику Франурга с приказом от короля, но, узнав, что опоздал, попытался вернуться в Саарон. «Привезти его к вам?» Олег поморщился и помотал головой из стороны в сторону. «Не нужно. Расскажи, что он вам поведал интересного?» «Самое интересное, не сдержав улыбку, сказал капитан» что три дня назад король Улинс вместе со всей своей семьей, множеством своих сановников и вельмож, тоже семьями, с полком гвардии и столичным кавалерийским, спешно покинул Саарон и бежал в направлении границы с Ходонской империей. Офицера послал наместнику с приказом, чтобы тот любой ценой задержал и наше продвижение. «Молодец, какой королек Улинс», усмехнулся Олег. «Что ж, ожидаемое, но от этого не менее отличная новость. Нирма, вызывай ко мне тормо. «О, вот и он», — увидел регент, вошедший к нему в шатер командира корпуса. «Долго жить будешь, друг. Собираю военный совет, есть о чем поговорить». По уму, конечно, следовало бы направиться к столице королевства с одним-двумя кавалерийскими или егерскими полками, отправив остальные подразделения брать под контроль города и крепости явно деморализованных владетелей голубями пробегства Улинса наверняка оповещены. Но Олег не был слепым и чрезмерно требовательным. Он видел, что солдаты и офицеры все же серьезно устали за время этого чудовищно длительного и тяжелого марша – Они его начали еще в глаторе и тарке, а злоупотреблять тем, что на то они и вояки, чтобы стойко переносить все тяготы и лишения военной службы, он не любил, поэтому и принял решение двигать всем армейским корпусом к столице и там размещаться на постой. Пусть его бравые ребята отдохнут в тепле и сухости домов. Эту информацию он до своих командиров на военном совете и довел». Дальше, уже без его вмешательства, Торм определил новый порядок и очередность движения походных колонн. «Граф», — обратился Олег, — к мужу Риты, — «останься, у меня к тебе будет еще отдельная просьба». «Гортензии, к сожалению, с нами нет», — сказал он, когда рекрет сел с ним рядом, — «и посоветоваться в одном вопросе, кроме тебя, мне не с кем. В общем...» «Нам с тобой сейчас нужно будет сочинить послание к жителям королевства, сообщить им, что трусливый Улинс сбежал, бросив своих подданных в период опасности и испытаний. Только при этом как-то надо будет прямо сказать, что никакой опасности на самом деле не было, что я сюда пришел с армией только чтобы убедить его со мной встретиться. А я лишь хотел с ним поговорить и пристыдить. За прошлогодний подлый удар мне в спину». Это не должно быть длинное и слишком заумное обращение. Написать, что сам факт бегства равна отречению Улинца не только личному, но и за его потомков. И главное, в конце надо написать, что Саарон и его славные жители достойны лучшего правителя, точнее правительницы, но сможем. Написание обращения оказалось непростым делом. Но за время пути до столицы, который занял два дня, они с рекретом в целом справились». Саарон встретил их распахнутыми воротами, отрядом сложившей оружие городской стражи и пустыми улицами. «Нирма!» — сказал Олег своему капитану, когда, обойдя притихший королевский дворец, он развалился в кресле бывшего короля Улинца в его рабочем кабинете. «Отправь десяток за Улей Саарон новой королевой, пусть пока еще не коронованной всего этого бардака!» Он махнул рукой на окружавшие его последствия спешного бегства. «Пусть оставляет Ширеза доделывать все оставшиеся дела на севере и едет сюда». Когда капитан вышел, оставив Олега с Тормом и Асером Денизом, командиром второго егерского генерал, подойдя к окну, спросил. «Кто у нашего императора следующая жертва на очереди?» Олег рассмеялся. «Подожди, Торм. Дай хоть проглоченное переварить, а то ведь так и лопнуть можно. И к императорскому престолу я только подошел». А вот взбираться на него буду только в моем Пскове Кстати, его еще нужно изготовить Трон герцога Сфорца не годится К тому же его улька своей попой просидела Домой уже хочу, Торм Устал в последнее время Под домом Олег, конечно, имел в виду Вовсе не оставленную им землю А построенный его волей Псков Конец седьмой книги Книгу читал... Сергей Дедок